Был он тощ, высок и строен, взглядом женщин привлекал. Ел по-барски, и порой он изумительно икал. Ну, она была попроще, тоже стройная и тонка, Духом немка, с виду мощи, ростом вверх до потолка. Раз в писательской столовой две склонившие с головы, Подавившись лбом коровы, оба умерли, увы.